Глава вторая. Эйвери. «Давай закажем еще», – предлагает Уолт, отодвигая учебник в сторону. «Я смотрю на наши пустые тарелки и стаканы. Вообще-то мой желудок уже достаточно наполнен, но я очень долго не ела блинчики маки». «Давай». Уолт расплывается в широкой улыбке и подскакивает с сиденье. «Я даже сам принесу». Я смотрю ему вслед и не могу удержаться от улыбки. Даже не знаю, как так вышло. На данный момент Уолт — единственный человек, с кем я могу быть самой собой. То есть той, которой я стала. Волт не смотрит на меня, словно я новичок в школе. Бывают моменты, когда он шутит, как прежде, но тут же замолкает в ожидании моей реакции. Я делаю вид, что не замечаю этого. Мне нравится вспоминать наши шутки и смеяться над ними. К тому же прошло не так много времени. Всего несколько месяцев. Но как же они изменили нас всех? Скара и Грейс все еще туманно. Им сложно принять меня, но они пытаются. Я не хочу себя навязывать, мне неловко о чем то говорить. Нужно еще время, и это нормально. Так говорит доктор Бордман, к которому я все еще хожу. Волт возвращается с двумя порциями блинчиков, политыми кленовым сиропом. У меня снова текут слюни, когда он ставит одну порцию перед собой. Боже, почему они такие вкусные? Уолт кивает. «Да уж, я буду по ним скучать». Мы едим молча, наслаждаясь теплом блинной и тихой музыкой инди. За окном все так же холодно, но весна уже близко. Все меняется. На прошлой неделе я подала заявку в колледж в Эдмонтоне. или уже решил, что мы будем вместе снимать квартиру. Я найду работу, и мы постараемся оградить папу от лишних трат. Пока планы такие. С командой Ноэля, в которой он будет играть, с каждым становится все яснее. Он остается в Эдмонтоне и не едет в другой город, чего я боялась. Наконец-то мы снова будем вместе. Уверена, что в Виннипеге тоже есть блинные, говорю я. Но Волт отрицательно качает головой. Но не такие, как маки. Придется привыкать. Эй, еще февраль. Мы смеемся, продолжая поедать блинчики. А ты уверена насчет Эдмонтона? Внезапно интересуется Уолт. Он отставляет в сторону пустую тарелку и, вытирая рот салфеткой, пристально на меня смотрит. Что-то Уолте изменилось. Он стал выглядеть старше, хотя все те же голубые глаза, темно-каштановые волосы, которые он редко, коротко стрижет, и они вечно лезут ему в глаза. Но это отличительная черта Уолта. Осенью ему исполнилось восемнадцать. Но ведь это не делает человека автоматически взрослым. Я имею в виду физически. Все дело в том, что я слишком долго провела времени в своем коконе, совершенно не замечая, как вокруг меняется мир и люди в нем. «Конечно», — отвечаю я. «А что?» «Нет, я просто подумал...» эм... «Мне становится смешно». «Что?» «Это из-за Нойля». «Да, это нормально, что так думают». Но ненормально, когда друзья боятся сказать при мне что-то вслух. Словно я в любой момент взорвусь или что-нибудь произойдет, И их нельзя за это винить. Отчасти, признаюсь я, еще там у меня мама и бабушка, и это ближе, чем твой Виннипик. Да, точно. С улыбкой отзывается Уолт. С мамой мы начали созваниваться еще пару недель назад. Я попросила ее не говорить ничего о том, что я видела. Мне хочется это забыть. Сделать вид, что ничего не было и пока у меня получается. Мама была естественно рада и, следуя нашей традиции, нашла ботинки, прошитые по подошве синей нитью, когда я покрасила волосы. Кстати, о волосах. Я оттягиваю прядь и смотрю на секущиеся кончики. Обесцвечивание и краска испортили их. Но я так не хочу отращивать свой скучный темный цвет. Мэл обещала купить мне кокосовое молоко. Надеюсь, она не забыла. «Ну что, продолжим?» Кивком головы я указываю на учебники, лежащие в стороне. Уолт со стоном опускается лбом на стол. «Ненавижу математику». Я смеюсь над ним. «Поверь, я тоже. За время моего отсутствия мне ничего не оставалось, кроме как учиться. Поэтому я хорошо подтянулась даже в математике, в то время как Уолт заметно отстал. Мы уже второй день сидим здесь и занимаемся после уроков. Вчера после тренировки, как обычно, пришли ребята из команды. К счастью, мы уже закончили, поэтому ушли еще до того, как на меня бы все глазели. Это смущает. Мне неловко. На данный момент я выбираю то, где я чувствую себя комфортнее всего. И это Волт. Даже немного странно. Сегодня тренировки у хоккейной команды нет, поэтому мы сидим до самого закрытия. «Ребята, пора закрываться!» Мистер МакКинли выходит из-за прилавка и вытирает руки о передник. Уф. Волт тянет руки в разные стороны. Я и не заметил, как пролетело время. Точно. Я подавляю зевок. Мы выходим на улицу и, прячась от мороза, бегом несемся к пикапу Уолта. Он сразу же включает печь. Еще рано, может, он нерешительно смотрит на меня. Я натягиваю шапку. Поедем ко мне, мама будет рада тебя видеть. В этом я не сомневаюсь. Но есть сомнения в самой себе. Миссис Беннет такая болтушка, что боюсь не выдержать ужин рядом с ней. Мне и раньше с трудом это удавалось. К тому же мы слишком много времени проводим с Волтом. Мы гуляли за старой хоккейной коробкой, и я даже согласилась помочь ему с постановкой на День Святого Валентина, чем мистер Доналл был удивлен. Ребята из театрального кружка мне улыбались, но заговорить мало кто решился. В конце спектакля я решилась выйти на сцену со всеми, но быстро передумала и ушла раньше. Там мне точно не место. У меня всегда была боязнь сцены, которую я никогда побороть не могла. Звучит как бред, но это так. Даже был случай, о котором неприятно вспоминать. Ноэль тогда сказал, что надерет задницу любому, кто хоть заикнется об этом, и никто ничего никогда не говорил. Но было и было. Мне нравится проводить время с Волтом, но должны быть границы. Побыть в одиночестве неплохо. «Временами это даже очень полезно, и это тоже, — говорит доктор Бордман. Он сказал мне найти золотую середину. И, кажется, я ее нашла. Может, в следующий раз?» — предлагаю я. Волт кивает, явно разочаровавшись. «Хорошо, в следующий раз». Хелен выглядывает из кухни, когда я захожу в дом. «Ты почти вовремя». «Почти?» — я сбрасываю ботинки и снимаю куртку. Ужин почти готов, Мэл и Райан приедут с минуты на минуту. «Круто!» — я плюхаюсь на диван. Папа уехал на работу и вернется через неделю. Ноэль звонит каждый день, но все равно он далеко. Мы остались втроем и, как ни странно, нам не скучно. Энтони периодически водит Ноэля на каток, а Мэл постоянно заходит к нам, поэтому у нас редко бывает скучно. «Надеюсь, она не забыла про кокосовое молочко. Самой себе бормочу я». Хелен это слышит, потому что кричит с кухни. Не забыла. Отлично, говорю я. Тебе помочь? Думаю, ей все еще странно видеть меня такой приветливой, что ли. Все дело в том, что я не играю. Я чувствую себя так, словно родилась заново. И я это я. Удивительное чувство на самом деле. Надеюсь, это не пройдет. Нет, отвечает Хелен. Но ты можешь помочь мною с уроками, он наверху. Хорошо. Я встаю с дивана и неохотно плетусь в бывшую комнату Нойля, которую сейчас занимает Ной. Видимо, у меня такая судьба — всем помогать с учёбой. и почти пять, и он выглядит немного старше своих лет. Это можно судить по его упрямому взгляду и острому подбородку. Но эти пухлые щечки никого не обманут. Он так злится, когда я треплю его за щеки. Даже Ной повзрослел, а я и не заметила. С ним мне нужно быть предельно осторожной. Проблема в том, как бы это осторожно замаскировать, чтобы он не заметил. Еще один совет доктора Бордмана. «Не может быть!» Сложив руки на груди, тихо говорю я, открыв дверь в комнату. Там, за компьютерным столом, сидит Ной. Точнее, он лежит на этом столе. И, судя по тому, что он даже не шелохнулся, когда я открыла дверь, крепко спит. Покачав головой, я вхожу и с порога спотыкаюсь об рюкзак. Он точно такой же, как и старший брат. Убрав рюкзак, тянусь за спортивной сумкой и вишу ее на крючок. Затем осматриваюсь, словно не была в этой комнате много лет. Сейчас я смотрю на нее немного иными глазами. В общем-то, здесь все как и прежде. Висят постеры Сидни Кросби и Марио Лемье, которые повесил еще Ноэль. Большая удобная тахта у стены, рядом встроенный шкаф, а у окна стол с компьютером и учебниками. Я присаживаюсь на корточке рядом со столом, Прямо на уровне лица Ноя. Из меня вырывается смешок, глядя на его сплюснутое лицо. Я думала, что в начальной школе не задают уроков. Но и моментально открывает глаза и моргает, увидев меня. «Это какое-то дурацкое задание!» Сонно бормочет он и указывает на груду цветной бумаги, разложенной перед собой. «Поможешь мне ровно приклеить все это на трафарит?» «Конечно!» Я беру стул рядом с тахтой, Убираю с него одежду и ставлю рядом со столом. Несколько минут мы заняты заданием, но затем Ной вздыхает, откинув голову. «Дурацкое и детское задание», — заявляет он. Я смеюсь, закрывая клей крышкой. «Почему ты засыпаешь на ходу?» «Устал». Ной чешет макушку. «Мы с Энтони остались еще после нашей тренировки. При имени Энтони мое дыхание слегка сбивается. Так происходит всегда». Но сейчас это уже что-то другое, не то, что я чувствовала еще в прошлом году. Мне даже не было больно, когда я увидела Ингрид в его доме, когда несколько недель назад Ной уговорил меня поехать на каток, на танке и заехать за Энтони. Не знаю, где я набралась этой смелости, но я сделала это. По всему видимому, Ингрид он очень нравится». Или она испытывает к нему что-то большее, чем просто симпатия. Если она нравится и ему, то в этом нет ничего плохого. По крайней мере, я пытаюсь себя в этом убедить. В любом случае, Энтони не обязан сдерживаться ради того, чтобы я снова не слетела с катушек. Он не обязан прятать свои чувства под замок. Это ужасно. Я в этом убедилась. «Вы молодцы!» Я складываю остатки бумаги. и помогает убрать со стола обрезки, но смотрит на меня. Когда он привез меня, мама предложила ему остаться на ужин. «Правда?» — я выдавливаю улыбку, но кивает. «Но он спросил о тебе, затем сказал, что ему нужно уехать домой. Не получится у нас быть друзьями, как-то все спутано и непонятно. Ну, бывает, — кратко говорю Ною, — но мой младший брат продолжает сверлить меня взглядом. «Ты ему до сих пор нравишься». Ну да, только вот все совсем не так, как может показаться на первый взгляд. Мы же друзья, он тоже мне нравится. Он же не виноват. Я едва ли не дергаюсь от этого вопроса, но и никогда со мной об этом не говорил, хоть он и был тем, благодаря которому я сейчас дышу и ем блинчики маки. «Нет, Ной», вздыхаю я, «никто ни в чем не виноват, ясно?» Он кивается, оскакивая с кресла. «Ага, ясно. Сейчас же все хорошо?» У меня едва ли не наворачиваются слезы. Вряд ли ребенку хочется еще раз пройти через все это. Какой же я была дурой! Это я виноват, только я одна. Все хорошо, тихо отвечаю я. Снизу раздается шум, и слышится звонкий голос Мел. Я выдыхаю от облегчение. Пошли, иначе Мел сейчас ворвется прямо сюда. Но хихикает и открывает передо мной дверь.